Глава 19. Хозяин. То, что я его нашел, — это хорошая новость. Но, как в анекдоте, новостей две и вторая плохая. Плохая новость в его отказе. Тут я уперся в логический тупик. Я был здесь чужим, пришельцем. Для этого древнего сознания я не был ни хозяином земли, ни ее защитником. Некоторое время я сидел у подножия мегалита и в голове у меня была каша. Общение с мегалитом — это как упасть с в воду, потом долго приходить в себя. Шаманы древности вообще месяцами выдыхали. Мне немного проще. У меня теперь был выбор. Я мог рассказать обо всем этом Василисе. Она ведь искала его. Но я ей не доверял. Она явно скрывала свои истинные цели, и эти цели, скорее всего, не совпадали с моими. В сущности, мы были как в реалити-шоу, когда приз достается кому-то одному, и личные отношения — это хорошо, но награда одна. Василиса намекала, что хотела использовать мегалит для чего-то своего, глобального. А у меня был свой, предельно конкретный интерес. Я хотел с помощью этой силы исцелить эту землю, сделать воду снова живой, заставить сады цвести, вернуть жизнь в Колдухин и я не был уверен, что наши интересы совпадают. Похоже, эту игру придется вести в одиночку». В голове мелькнула мысль, что если бы Тамара нашла мегалит, результат был бы не лучше. Да и найти этот колдун-камень она бы не смогла. Он прятался на виду. Он имел внешность никак не древнерусского былинного камня, на фоне которого стоило бы позировать художнику-богатырям. Хм, статус. Некоторые вещи надо понимать буквально. В прошлой жизни я буквально был защитником, хоть и демобилизованным. А тут? Моя липовая служба в армии, вшитая в ткань реальности берендеем, мегалит не впечатляла. Пойти на контракт? Вариант. У меня будет формальный статус защитника, но не будет доступа к камню и свободного времени. А что мегалит имеет в виду под статусом хозяин земли? Царь. Владыка земли русской. Солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая ржавые крыши цехов в кроваво-красные тона. Пора было убираться. Я поднялся, отряхнул с джинсов бетонную крошку и двинулся в сторону запада. Туда, где в кустах меня ждал мой скрипучий железный конь. Я шел, крадучись, стараясь держаться в тени разрушенных стен, подальше от жилого корпуса сектантов. И тут боковым зрением я увидел огонек. Не его ли видела та девушка? Снова сверкнула. Я повернул голову, и мой взгляд зацепился за солидный силуэт, похожий на каменную средневековую башню. Только в данном случае кирпичную. Такие бывают водонапорными, но не это. Это была башня для осмотра окрестностей силами пожарной команды завода. Ну, во времена, когда тут была своя пожарная команда. В верхнем ее ярусе, на долю секунды, вновь вспыхнул и погас крохотный огонек. Словно кто-то чиркнул зажигалкой или зажег спичку. Огонек тут же пропал, но я его заметил. Это не был блик заходящего солнца. Это был свет рукотворный. И если там не коротнула проводка, а это маловероятно, провода украли еще в 90-е, значит, там наверху кто-то был. И этот кто-то не принадлежал к секте Кроноса и прятался от людей в самой высокой точке этого мертвого города. Любопытство — страшная сила. Оно перевесило и усталость, и разочарование, и элементарное чувство самосохранения. Я изменил маршрут и направился к Каланче. Башня была как бастион, как цитадель, а в свете вечерних сумерек так вообще смотрелось жутковато. Она стояла чуть в стороне от основного комплекса, на небольшой естественной возвышенности, окруженная остатками кирпичной стены, густо поросшей сорняком. Я подошел к основанию и без труда добрался до самой башни. Единственная дверь, ведущая внутрь, широкая и мощная, была обита жестью и намертво заперта. Более того, снаружи, поперек двери, была прикручена толстая металлическая полоса, а на ней висел огромный, проржавевший амбарный замок. Судя по его виду, его не открывали с тех пор, как здесь остановился завод. То есть через эту дверь никто не мог ни войти, ни выйти. С одной стороны, я мог бы вскрыть этот замок своей магией за пару минут, причем большую часть времени я потрачу на добывание воды, хотя и замок заблокирован грязью и ржавчиной. Я не стал его вскрывать, а включил логику. Если кто-то находится внутри, а дверь заперта снаружи таким допотопным способом, значит, есть и другой вход, не через наглухо запертую дверь. Тайный. Нормальные герои всегда идут в обход. Негромко пропел я и стал обходить колончу по периметру, постепенно расширяя радиус и внимательно осматривая землю. И я кое-что нашел. Метрах в двадцати, в густой, пожухлой траве, я заметил бетонный квадрат колодца коллектора. Бетон крошился от времени, а среди травки и мусора был чудом неукраденный люк. Обычный такой массивный, чугунный, с утопленной в центре ручкой. Он был почти полностью скрыт от посторонних глаз мусором и сорняками. Так что найти его можно, если только наступить на него. До этого я тоже его не видел. Я ухватился за ручку и потянул. Люк был тяжелым, килограммов сто, не меньше. Но для моей нечеловеческой силы это было вполне подъемно. С напряженным скрежетом он поддался, открывая черную, пахнущую сыростью дыру в земле. Это был вход в систему подземных коммуникаций завода и, скорее всего, были и другие входы. Я оставил люк за собой открытым, чтобы не погрузиться в абсолютную темноту, и спустился по металлическим скобам, которые выполняли функцию лестницы. Постепенно оказавшись на дне, где шлепнулся в небольшую лужу от местных грунтовых вод. Однако был вечер, солнце село, и уже на дне колодца было так темно, что я задействовал фонарик с телефона. По обе стороны колодца были туннели. Один вел к заводу и был низким. Там бы пришлось ползти ползком. А прямой туннель в сторону башни был узким и укрепленным, достаточно высоким, чтобы можно было идти, согнувшись. Я пошел, подсвечивая себе телефоном, отчасти двигался на ощупь, выбрав направление в сторону башни, предполагая, что это далеко не сложный лабиринт Минотавра. Обыкновенные заводские туннели, к тому же советские строители не ставили себе цели развлечь тех, кто в нем окажется а просто пройти путь и не убиться по дороге. Туннель повернул налево, потом направо, прижал меня к стене какими-то обмотанными гнилой тканью трубами. И, наконец, я почувствовал сквозняк, а потом увидел впереди слабый проблеск света. Я протиснулся в крошечное помещение прямо под основанием башни. Свет пробивался сквозь щели между досками, сбитыми в примитивный щит, который накрывал выход наверх из туннеля. Туда вела наклонная лестница, и, поднявшись по ней, я просто приподнял этот щит и без помех оказался в нижней части башни. В центре помещения из пола поднималась винтовая металлическая лестница, уходящая вверх, в темноту, а вход в башню был с противоположной от меня стороны. Здесь было обжито. В углу стоял современный биотуалет. Рядом несколько канистр, судя по моим ощущениям, с водой, В другом углу, судя по едкому запаху, с какой-то горючкой. Пахло не сыростью, а жильем. Лестница в центре башни была старой, ржавой, но прочной. Я начал подниматься. Лестница протестующе скрипела под моим весом, но держалась крепко. Наверху был еще один люк, на этот раз на петлях, как дверь. Я осторожно приподнял его и выглянул. Это было помещение под смотровой площадкой. На стене висел плакат с планом эвакуации. На столике стоял туристический примус. Лежали какие-то консервы, пакет с крупой, хаотично валялась посуда и кухонные приборы. Лестница продолжалась, и можно было пойти еще выше. Поднявшись, я оказался внутри верхнего помещения Каланчи. Это была остекленная смотровая площадка. Стекло было грязным изнутри и снаружи, но все равно отсюда открывался потрясающий вид. На весь поселок, на Комколь озеро и окружающие поля с лесами. На полу была развернута здоровенная панель солнечной батареи, к которой был прицеплен здоровенный автомобильный аккумулятор. У стены стопкой стояли книги. И здесь, на деревянном диванчике, укрытый одеялом, лежал человек. Услышав скрип последней ступеньки, он резко сел. Это был мужчина лет 50, сосунувшимся, заросшим щетиной лицом. Но даже болезнь и усталость не могли скрыть властности в его чертах. В руке он сжимал пистолет и целился мне прямо в грудь. «Не двигай!» — прохрипел он. Голос его был слабым, хриплым, но в нем звучала сталь. Я поднял руки, показывая, что не вооружен. «Тихо, тихо, я не враг», — сказал я как можно спокойнее. «Я заблудился. Увидел огонек». «Брехня!» — он тяжело дышал. Его лицо было бледным, но круги под глазами болезненно красными, а на лбу выступила испарина. У него был сильный жар. «Сюда не так-то просто попасть, и гостей я не жду. Тем более никого не звал. Кто ты такой? Из новой эпохи? От Кроноса?» Нет. «Я новый почтальон из Колдухина». Он недоверчиво хмыкнул, но пистолет не опустил. Я видел, что он на пределе. Его рука дрожала, взгляд мутнел. «У вас рана? – сказал я, заметив темное пятно на его рубашке в районе бока. «И сильная горячка. Вам нужна помощь. Позвоните в скорую». «Только попробуй, пристрелю», — прошепел он. «Я могу помочь. Я немного умею». Курсы первой помощи. Я тебе что, утопающий или током ударенный? Других докторов вы не позволяете вызвать. Позвольте мне посмотреть. Если я сделаю что-то не так, у вас пистолет. Вы всегда успеете меня пристрелить. Я говорил медленно, успокаивающе. Я видел, как он борется. Борется со слабостью, с болью, с недоверием и более простым решением выстрелить в меня» и борьбу за его доверие я проигрывал. Никакой теплоты в его глазах не появилось и близко, как и просьба о помощи. Однако пока он думал, используя остатки своих сил, его глаза начали закатываться. «Я никому не верю», — пробормотал он, и его рука с пистолетом безвольно упала на одеяло. Он потерял сознание, и на спусковой крючок он не нажал. Так было даже проще. Я опустился рядом с ним на колени. Осторожно расстегнул его рубашку. Рана была не глубокой, но скверной. Пуля попала ему в правую часть грудной клетки, ушла, скорее всего, в легкие и застряла там. Само собой, в районе раны прошло кровотечение, а потом подтянулось и сильное воспаление. К гадалке не ходи, часть крови была и в легких, в одном из сегментов. И эта кровь, предоставленная сама себе, гниет и превращается в бактериологическое оружие. Если ничего не сделать, он умрет от заражения крови и воспалительных процессов. К тому же выходного отверстия нет, пуля в нем, и она тоже представляет собой проблему. Я начал действовать. Времени было мало. Первым делом вода. Я спустился вниз, набрал воды из канистры, зажёг примус и поставил котелок. Пока вода закипала, я нашел в его скромных запасах аптечку. Йод, бинты, иголка и катушка обычных ниток. Не густо. Из антибиотиков только просроченный стрептоцит для наружного применения. Когда вода закипела, я простерилизовал нитку и иголку. Часть воды я оставил кипящей, другую перелил в миску и начал остужать ее своей силой. Мне нужна была холодная, почти ледяная, но при этом стерильная вода. Я вернулся к нему. Сейчас я должен был стать хирургом. Но у меня был инструмент, которым ни один хирург не обладал. Вода. Я направил пальцы в миску с холодной водой. Она превратилась в податливого змея, который по моей команде завис в воздухе. Я собрал эту воду в тонкий, твердый, как игла, жгут. Я ввел этот водяной щуп в рану. Это требовало огромной концентрации. Я чувствовал металл, ткани, кровь. Вода давала мне ничуть не меньше, чем рентген. Для начала я аккуратно подцепил пулю и медленно, миллиметр за миллиметром, вытащил ее наружу по воспаленному пулевому каналу. Без всякого почтения уронив пулю на пол, я стал промывать рану изнутри, выводить зараженную кровь, вымывая всю грязь, гниль, слизь и частички, попавшие в рану вместе с пулей. Мне трижды пришлось добавлять воду, а старую выливать прямо в люк, в основание башни. Наконец, рана была чиста, легкие промыты. Конечно, это никуда не денет воспаление, но хорошая новость в том, что промывка раны не открыла кровотечения. Теоретически рану надо было бы зашить, но в реальности зашивать надо и надорванные легкие. По уму ему бы в больничку, Но, откровенно говоря, я понимаю, почему он туда не хочет. Ежу, понятно, это участник перестрелки, и явно не шарпей. Фотку того я видел. Не похож. Магия лечения — не самая сильная моя сторона. Однако магия — она и в Африке магия. Я приложил ладони к его горячему лбу и направил поток холодной, чистой энергии, немного сбивая жар, не давая ему впасть в полный бред и все же оставлять рану открытой нельзя. Последний этап — зашить. Руки перед этим вымыл с мылом, перчаток не было. Затем я засыпал рану стриптоцидом, надеясь, что там осталась хотя бы часть действующего вещества. Прокипяченный ниткой, обычным образом стянул края раны. Получилось грубо, но надежно. Я обработал шов йодом рядом с раной и наложил тугую повязку из бинта. Всю операцию я провел в молчании. Когда все было кончено, я сел на пол, чувствуя, как по спине стекает пот. Я же не был врачом. В жизни всякое приходилось. Но, ей-богу, тут нужна обычная скорая, а не вот это все. Но я был стихией. И стихия умеет разрушать и созидать. И даже капельку лечить. Вот если бы мегалит дал мне власть над собой, я бы мог излечить его одной только магией. А так пришлось повозиться. Но зато теперь он больше не при смерти. Я посмотрел на человека, которого только что спас. На его властное лицо, на жесткую складку урта. И я понял. Этот человек, живущий отшельником на вершине ржавой башни, раненый, но не сломленный, мог быть только одним человеком в этом проклятом месте. Это мать его Виктор Котлеров. Тот самый, что пропал несколько месяцев назад. Для каких-то дел, притащивший сюда сектантов, владелец завода и... Человек, который жил тут почти как бомж. Зачем? Мне кажется, я могу вычислить ответы. Я оставил Котлерова спать. Его дыхание стало ровнее, жар немного спал. Он был жив, и это было главным. Я спустился из его орлиного гнезда, вышел через подземный ход, и задвинул тяжелый люк на место, стерев следы своего вторжения. Но спокойствия не было. Голова гудела, как растревоженный улей. Я шел по мертвой территории кирпичного завода, и каждый шаг отдавался глухим стукам в висках. Я нашел свой велосипед, вывел его из кустов и покатил не к краю озера, к дамбе, а прямиком к берегу. Холодная, бессильная злость поднялась во мне. Я стоял на берегу и смотрел на темную равнодушную воду. Все смешалось. Котлеров, сектанты, мегалит, шарпейки, кимора, инквизитор. Этот клубок нитей запутался так сильно, что распутать его казалось невозможным. Хотелось просто рвануть его, разорвать, уничтожить. А тут еще ездить вокруг. Зачем, если я водяной? Задолбали. Я толкнул велосипед в воду. Он не утонул. Повинуясь моей воле, вода подхватила его, как пушинку, и плавно, даже не создавая волны, понесла на другой берег, прямиком к моему дому. Мой верный железный конь совершил свое первое чудо. Переплыл озеро и попал на другую сторону, на огород. Закончив с велосипедом, я шагнул следом. Мир изменился. Звуки стали глухими, цвета — приглушенными, сине-зелеными. Я погружался все глубже, и давление нарастало, но моему телу было все равно. Я дома. Вода обнимала меня, принимала, становилась частью меня, а я — частью ее. Я пронесся пару сотен метров, двигаясь вдоль дна, нашел большой плоский камень, покрытый скользким слоем водорослей, и сел на него, скрестив ноги. Усевшись на нем, я замер, как древняя подводная статуя. Вокруг суетились рыбки, пара любопытных окуней ткнулась мне в ногу, но я не обратил на них внимания. Здесь, в тишине и покое водной толщи, я мог наконец-то подумать. Будучи водяным, я могу находиться в воде неограниченно долго, так что меня тут никто не потревожит. Все сплелось. Эта мысль билась в голове, как пойманная птица. Но это было неправильно. Так думать, значит идти на поводу у хаоса. Нужно было найти отправную точку. И этой точкой мог быть только я сам. Чего я хочу?